Эпилог. В общем, моя жизнь особо не изменилась. Раз в неделю мы выезжали в город. Раф отправлялся в центр реабилитации, а я в это время виделась с дочерью Ильи Таней. Лена выздоровела и немного набрала вес. Но со всем этим, а также с последствиями того страшного дня, когда на их глазах медведи чуть не растерзали меня и Рафа, она работала с психологом. К сожалению, правда осталась для неё именно такой. И с этим пришлось только смириться. С Валерией они больше не виделись. Как я поняла, она исчезла из жизни Влада и Елены с концами. Таня при встрече не упускала случаев вернуть мне новость про Влада, но мне и правда стало совсем не до него. Бывший муж во всех смыслах остался в моей прошлой жизни. Я же пока ещё ничего не смыслила в новых обстоятельствах. Да и не было желания. Мне настолько хватило переживаний за это лето, что всё, чего я желала, валяться в шезлонги под тенью яблони и иногда вяло подглядывать на то, что там снова ремонтирует или строит трав. У каждого из нас была и своя терапия, и также общая на двоих. Ему нравилось обустраивать, улучшать, латать и укреплять наше щербатое пристанище, чтобы оно выдержало любые потрясения. А когда мне становилось скучно в одиночестве, я объявляла ему перерыв, и мы брались за общую терапию. Ходили на озеро, готовили обед, пили кофе и строили планы на будущее. такие моменты Раф всё больше приоткрывал для меня его собственный мир, осторожно погружая в новую реальность. Но больше всего я любила слушать рассказы о его детстве, друзьях и родителях. История Катерины и Михаила была особенно драматичной, но завораживающей. И их мы сегодня ждали на ужин. Поэтому с утра было относительно тихо. По крайней мере, молоток не стучал ни в какой части дома а только хлопали периодически дверцы кухонных шкафов и холодильника. Пахло кофе и специями. «Слушай, я понятия не имею, как вообще встречать родителей у себя дома», — признался смущенный Раф, гипнотизируя маринованное мясо в кастрюле. Скорее всего, он нервничал из-за того, что планировал начать жить жизнью, которая так похожа на жизнь его родителей, от которой он столько лет бежал. Дом, семья, ребёнок и будто экзамен сдавал на эту свою профпригодность. Только кому, непонятно. Самому себе разве что. «Положись на меня. Всё будет хорошо», — обещала ему я, подкрадываясь к очередной котлете, горка которых оставалась на тарелке после завтрака. Они стояли теперь у нас на столе, как какие-нибудь орешки. Ребёнок был весь в папашу. От котлет его даже полуторамесячного эмбриона оттянуть было невозможно. Как это гастрономическое безумство ещё не отразилось на моей фигуре, было непонятно. Но безмерно радовало. «Я знаю, что всё будет нормально», — улыбнулся Раф. «Но я к этому не привык. Мои родители слишком понимающие. Мне кажется, что я этого не заслуживаю. Иногда мне, наверное, стоило бы выдать дрозда. Я выдала тебе сковородкой, ты забыл?» — хихикнула я. «Никогда не забуду», — улыбнулся он. Не забудем мы и другого. Когда Влад выписался из больницы, начал одолевать меня звонками и сообщениями под предлогом беспокойства о моём самочувствии. А когда Лена проболталась ему, что я беременна, примчался сам. И был радушно встречен медведем. Но Раф и так долго терпел все эти домогательства со стороны бывшего. И я позволила ему оттянуться по полной. Он полчаса гонял Влада вокруг его машины. Пока тот не влез на крышу, а с нею не кувыркнулся через окно на водительское сиденье. Как каскадёр. И был таков. Прытко, однако, он выздоровел. Конечно, нужно было с Владом тоже как-то разобраться. А ведь он остаётся отцом моих детей. И нам всё равно придётся найти общий язык. Но всё потом. Сейчас мне не хотелось ни на что тратить усилия, кроме своих детей и личной жизни. Меня вообще мало что могло потревожить. Беременность сделала меня какой-то спокойной. Я немного не узнавала себя, но такая я мне нравилась гораздо больше. Ну а что тут удивляться, если живёшь с медведем? Раф говорит, что он ещё и одарённый какой-то. Но я пока решила притормозить с сюрпризами. Всё, что мне было нужно, он, летом, пусть и подходящее к концу, и котлеты. Слушай, я тут новый рецепт котлет подсмотрела. С кинзой и базиликом. Я обернулась, я отстала. Звучит, как неплохой план на будущее. Очаровательно улыбнулся Раф. «Иди сюда».